весь образовавшийся аммиак, что приведет к отраблению. Карбомит нельзя давать отдельно от других кормов, так как микроорганизмам, живущим в рубце, для синтеза белков необходимо определенное количество энергии, которую они получают за счет использования клетчатки, крахмалов и сахаров. Кроме того, для синтеза белка необходимы витамины А и Д, сера, фосфор, кобальт и другие минеральные вещества. Использование мочевины в качестве кормовых прибавок не является чем-то неожиданным. Об этом, как и в большинстве подобных случаев, гораздо раньше человека догадалась сама природа. Животные пустыни, обитающие в условиях осень суровой и скудной природы, постоянно сталкиваясь с острым недостатком воды и пищи, научились утилизировать отходы белкового отмена. У верблюда, когда он голодает, мочевина почти не выделяется точками. Она остается в организме и поступает в желудок на микробную фабрику, где из нее синтезируется белок. Широкое внедрение в колхозную и совхозную практику мочевины ограничивается ее большой токсичностью. Там, где отсутствует очень строгий скрупулезный контроль за ее использованием, возможны случаи массового отравления цвета. Поэтому сейчас ведутся поиски более безопасных заменителей белка. Уже удалось выяснить причины, которые приводят к отравлению животных при скармливании мочевины. Оказывается, в рубце жвачных есть фермент уреаза, который очень быстро гидролизирует попавшую туда мочевину. Образовавшийся при этом аммиак угнетает микробов. Они приостанавливают питание, а тем временем скопившийся в большом количестве аммиак проникает в кровь и отравляет животные. Значит, чтобы обезопасить корову от отравления, необходимо или создать условия, мешающие ферменту уразе осуществлять гидролиз, или усилить деятельность микроорганизмов. Недавно в Советском Союзе были опробованы два новых заменителя белка – фосфорно-кислая мочевина и глюкозил мочевина. Введение в молекулу мочевины фосфор, по мысли ученых, должно было помешать действию фермента уреазы, а также обезвреживать образовавшийся аммиак. Введение углевода в молекулу мочевины, второй изменитель белка, должно было снабдить коровьих микробов питанием, то есть обеспечить энергией для синтеза из мочевины настоящих белков. Оба вещества оказались значительно менее опасными, чем мочевина, и применение их дало очень хорошие результаты. Есть и другие способы использования заменителей белка. Микроорганизмы можно выращивать на фермах и уже затем скармливать скоту. Это дороже Сложнее и менее эффективно, зато совершенно безопасно и позволяет улучшить питание не только жвачных. В лаборатории профессора Петрова за счет развития микроорганизмов на обогащенном карбамидом картофеле количество белка в среде за 48 часов увеличивается в три раза. Этот корм, богатый белковыми веществами, Можно с успехом давать свиньям. И как интересная особенность пищеварения жвачных животных натолкнула ученых на мысль о возможности обогащения естественных кормов белками, курицу, микробного свиньи. и позволяет надеяться, что в недалеком будущем большую часть кормов для сельскохозяйственных животных начнут производить не на колхозных полях, а в цехах и заводах. и фабрик. Кастрюльки бывают разные. У одноклеточных организмов нет специальных кастрюлек, чтобы готовить себе еду. Вокруг съеденного обеда у них образуется пищеварительная вакуоль.